В то время, когда копник вышел из штабного домика, в лагере кипела такая бурная деятельность, какой адъютанту по штачу прежде ни разу наблюдать не доводилось. Бренди расставила рядовых по позициям, все легионеры до одного были в касках и бронежилетах. Это зрелище заставило сердце копника забиться радостнее. Неподалёку Он заметил лейтенанта Армстронга. Тот наблюдал за небом с помощью стереобинокля с большим увеличением. Окопник торопливо подошёл к нему. Что вы видите? поинтересовался он. Корабли пока за горизонтом, ответил Армстронг настолько спокойно, что окопник позавидовал его выдержке. Пока они не произвели Ни единого выстрела и не отправили к планете катер. — Смотрите за ними хорошенько, — распорядился окопник, не скрывая волнения. — Как только они проявят активность, я должен сразу же узнать об этом. Лейтенант Армстронг отнял бинокль от глаз и одарил окопника таким взглядом, что от него побледнела бы даже устрица. Безусловно, лейтенант Копник, как только замечу что-либо достойное сообщения, надеюсь, вы не будете возражать, если я позволю себе судить об этом. Корабли появятся над линией горизонта не ранее, чем через несколько минут. Так что, если у вас есть какие-то более срочные дела, хорошо, хорошо. вей главные глас них не спускаяте за тератори локопник почувствовав холодок в голосе армстронга он поспешно развернулся и зашагал к ограде чтобы проверить линию обороны к изумлению окопника он увидел всего двух легионеров которые сидели спиной к ограде свесив ноги с края траншей и приспокойно жевали сэндвичи. Один из них держал на коленях раскрытый мужской журнал, а второй кивал в такт музыке. Он был в наушниках и слушал плеер. "Что это вы себе позволяете?" возмущённо обратился к ним оковник. "На орбите неизвестный корабль, вероятно, это вражеское судно. Оно приближается к территории базы, а вы Не придумали ничего лучше, как посиживать и подсчитывать порно-журнальчик. — Да не кипятитесь вы, лейтенант, — успокоил окопник-олегионер с наушниками. Это был стрит. Окопник узнал его. — У нас просто перерыв на ленч, вот и все. — Перерыв на ленч? От ужаса и гнева. У окопника отвисла челюсть. Никогда не слыхал большей ахинеи. Здесь зона боевых действий, легионер. Нас атакуют. Кто вам позволил устроить перерыв? Сержант Бренди сказала, что можно покушать, ответил второй легионер, на нашивке на нагрудном кармане которого значилось его имя, Весельчак. Да и атаки-то никакой нету, рассудительно проговорил Стрит. Как начнут атаковать, так мы и того сразу же. Так значит, вы думаете, что пока вы имеете право делать всё, что вам заблагорассудится? выпучил глаза копник. Имейте в виду, всё будет сказано майору. Вы оба получите дисциплинарное взыскание. — Да зря вы так раскричались! — без тени смущения отозвался Стрит. — Мне приказы Брэнди отдают. Он наклонился, прибавил громкости и стал слушать музыку. С таким видом, словно окопника не существовало. Вне себя от ярости лейтенант развернулся и поискал взглядом старшего сержанта. Как ни странно, нигде поблизости от двоих разгильдяев ее... не было видно. В конце концов, окопник резко глядел в внушительную фигуру Бренги на противоположном конце лагеря и тронулся к ней, маршируя на манер игрушечного солдатика. Бренги стояла на бруствере над окопом и осматривала пустыню. "Сержант!" выкрикнул окопник, подошёл к Бренге и, остановившись, подбаченелся. "Сержант!" Мне нужно с вами поговорить. Бренди медленно повернулась и уставилась на Оковника. "Мы на позиции, лейтенант", грозно изрекла Бренди. "У вас что-то важное или вы могли бы подождать до того времени, когда обстановка нормализуется?" "На позиции, вот и именно", воскликнул Оковник. "Вы Оставили западную сторону периметра лагеря совершенно незащищённой. Там только двое легионеров, которые утверждают, что вы позволили им устроить перерыв на ленч. Корабль, между прочим, приближается с востока лейтенант. Процедил сквозь зубы Бернги: "Если его экипаж решит совершить посадку к западу от лагеря, Но у нас будет уймо времени, чтобы проследить за этим манёвром. Покажем и не уверены в том, приземлится ли корабль вообще. Если он действительно направится в ту сторону, я успею отозвать моих ребят. Дело не в этом, сержант. Упорство волокник. Следует соблюдать дисциплину. Конечно, конечно. — махнула могучей рукой Брэнди. — Вы штабные типчики на дисциплине просто помешаны. Но тут рота Омега. — Верно. И ваш полуумный капитан-шутник думает, что ему позволено безнаказанно зачеркнуть многовековые традиции легиона. — взвизгнула копник. — Ну все. — Да. Ваше маленькое путешествие в мир фантазий закончилось, сержант. С тех пор во рту всё будет делаться так, как положено по уставу легиона. И вот сейчас же корабль над линией горизонта просышался голос кого-то из легионеров из-за спины Бренди. Похоже, он так собирается совершить посадку. Ой, мамочки, скрикнула копник и побелел как полотно. он развернулся к Бренди. Но та уже вышагивала в долине обороны, отдавая приказы подчинённым. Легионеры застыли, не спуская глаз со светящейся точки, которая теперь была видна повсюду. Точка опускалась всё ниже и ниже. Окопник следил за ней как зачарованный. Корабль снижался мучительно медленно. Но в конце Ганцсов Каснуса поверхности планеты